Наталья Шнейдер «Хозяйка старой пасеки» Книга первая Читает Юлия Сапканюк Глава первая «Глашка! Глашка, проснись!» Я, застонав, потянула на голову одеяло. Вот же дал дед Имечка, за всю жизнь так толком и не привыкла. «Вставай, ленивая корова!» «Это кто там такой добрый?» «У меня, между прочим, голова раскалывается». «Неудивительно. Чудо, что вообще жива осталась». «Да вставай ты, барыня недоделанная!» Щеку обожгла пощечина. Я подскочила в кровати, проглатывая ругательство. «На шатырку вы сами выпили, что ли?» Успела заметить движение. На автопилоте перехватила летящую к моему лицу руку и замерла, ошалела, хлопая глазами. На меня точно так же ошалела. Смотрела никакая не медсестра и не санитарка, а женщина в застиранном и потерявшем цвет платье, будто добытом из костюмерной фильма про XVIII век. Сама женщина выглядела чуть моложе платья, где-то на полтинник если допустить, что чепец с кружевами и поджатые гузкой губы накинули ей лет пять. А рука, которой я остановила еще одну пощечину, была явно не моей. не намека на маникюр, пара заусенцев и обломанные ногти. Четкая граница между загорелой кистью и белой кожей за узким, раза в полтора тоньше моего запястьем, похожа от длинного рукава. Эти руки занимались грязной работой и не знали, что такое домашние перчатки. Я вылетела из кровати, заметалась в поисках зеркала. Через пару секунд опомнилась. Судя по интерьеру этой каморки, зеркало искать бессмысленно во всех отношениях. Во-первых, ему неоткуда взяться в комнате, где половицы скрипят от каждого шага, по ногам мне милосердно дует, а чем обиты или покрыты стены? и вовсе не различишь в жалком пламени одной свечи. Во-вторых, я... Очевидно, не я. Кажется, я не просто отключилась, надышавшись дымом, а отправилась прямиком на тот свет. Эта мысль оглушила, я застыла, пытаясь припомнить. Дым, кашель рвет легкие, я на четвереньках, подпихиваю под попу соседскую Василису, Та волочит за собой трехлетнюю сестру, малышка перепугана так, что даже не брыкается. На полу дыма меньше, но у входной двери все же приходится встать, чтобы открыть замок. Тут меня и накрывает, я вываливаюсь в подъезд вместе с дверью. «Глафира Ивановна!» А дальше — тишина. «Надеюсь, девчонкам хватило ума не возиться со мной» а выйти в открытую дверь и сбежать по лестнице, чтобы все было не зря. «Глафира Андреевна!» — дама с гуской, похоже, опомнилась. Яда в голосе было столько, что я поежилась. «Барышня, не соизволите ли вы одеться и спуститься на кухню?» «Чего?» — отмерла я, переступила окоченевшими ногами. «Шевелись, корова ленивая!» — рявкнула она. «Тетка твоя проснется! Кофе к ней сам прискачет!» «И готовить я одна должна?» Она хлестнула меня какой-то тряпкой, я машинально увернулась. Растерянность сменила злость. Не знаю, кто я сейчас и кто эта женщина, но я даже с отпетыми двоечниками так не разговариваю и с собой так обходиться не позволю. «Рот закрой!» — негромко проговорила я если не хочешь, чтобы я тебе его с мылом вымыла. Кухарка или кто она там? Замерла, хлопая глазами. Отмерла. Чего? Она снова замахнулась тряпкой. Я поймала ее, дернула на себя. Тетка потеряла равновесие, взвизгнула. Пользуясь ее замешательством, я вытолкнула скандалистку в дверь, благо датой было три шага. Захлопнула ее. Крючка или какой-нибудь защелки изнутри было не предусмотрено. Быстро оглядевшись, я подхватила метлу, засунула ее в дверную ручку, заблокировав дверь. Снаружи донеслись ругательства. Я покачала головой. Пожалуй, рот с мылом этой даме придется вымыть еще не один раз. Встряхнула оставшуюся у меня в руках тряпку. Это было платье, такое же древнее, как и на горластой бабе только еще и обтрепанная по подолу и залатанная. Я огляделась еще раз, но больше ничего похожего на одежду не обнаружила. В какую-то золушку попало, честное слово. Хорошо, что Шарик умер, пришла в голову нелепая мысль. А то как бы он без меня? На глаза навернулись слезы. Я проморгалась, взобралась на кровать, пока не окоченела окончательно. Надо подумать. Надо очень хорошо подумать. Тетка за дверью продолжала материться, но мне это не мешало. Как не мешал шум из коридора на переменах, даже успокаивало немного. Итак, я умерла, но не совсем. По крайней мере, сейчас я чувствовала себя подозрительно живой. У покойников голова определенно не раскалывается. Я соскочила с кровати, подбежав к окну, дернула заклеенную обрывками ткани форточку. Стало еще холоднее, кажется, печку вечером топили только для проформы, но в голове просветлело. А еще лучше будет, когда умуюсь. На табуретке рядом с кроватью, впрочем, в этой коморке все было рядом стоял медный таз и кувшин с водой. Вода оказалась ледяной и шерстяные чулки, которые нашла на спинке кровати, я натягивала, стуча зубами. Дурацкие завязки под коленом радости не прибавили. Гребень, он же заколка, обнаружился на подоконнике. Волосы мне достались прекрасные, коса толщиной в руку, но они окончательно испортили мне настроение. Возись с и красотой. Жаль, под рукой нет ножниц, отхватила бы и никаких забуд. Все равно голову чепцом покрывать. Что дальше? Наверное, спуститься в кухню, попробовать как-то столковаться с горластой бабой. При этой мысли все внутри передернуло. И приступить к своим обязанностям. Деваться-то, пока все равно некуда, пообживусь, посмотрюсь, а там решу, что дальше. Я мысленно поежилась, представляя выход на кухню. Но прежде чем я собралась с духом. По дому разнесся истеричный виск. «Убили! Барыню убили! Глашка-паскуда барыню убила!» «Чего?» — чуть не заорала я во всю глотку. Распахнула дверь, сразу за ней начиналась лестница, так что я чуть не сверзилась и не закончила бесславно новую жизнь. Чудом удержавшись, сбежала по ступенькам. Вопли продолжались. Странно, что весь остальной огромный дом не подавал признаков жизни. Не только барыня, что ли, прикончили? Нет. Снизу послышались шаги. Грузные, тяжелые. И еще одни. Побыстрее и полегче. Я пролетела по анфиладе комнат — не дома дворец, честное слово — и, наконец, нашла источник воплей. Да, убили. Однозначно. Вряд ли кто-то способен всадить топор себе промеж глаз. В комнате повис металлический запах крови. Я сглотнула, мысленно порадовавшись, что первыми моими книжками были отцовские атласы судебной медицины. Бабушка, обнаружив меня разглядывающие картинки, едва не посидела второй раз. Отец смеялся. Я оборвала поток неуместных воспоминаний, на всякий случай проверила пульс на шее и не нашла. «Глажка убила!» «Может, хватит?» Полюбопытствовала я. Сказала я это негромко, но баба как раз прервалась глотнуть воздуха, и прозвучали мои слова гласом с неба. По крайней мере, кухарка, или кто она там, подпрыгнула и закашлялась. «Вот и славно, вот и помолчи дальше», все так же негромко сказала я. Подхватила ее под руку. «Пойдем отсюда». От воплей покойница не восстанет. «Ты? Ты?» «Кажется, я веду себя совершенно не так, как моя предшественница, но что поделаешь, не позволять же лупить себя по мордасам ради сохранения образа. Я учитель, в конце концов, а не актриса». «Что случилось?» Добавился третий голос. В дверях появился мужчина лет сорока пяти. «Когда-то, наверное, красивый» как бывают красивые юноши с тонкими чертами лица. Но сейчас он выглядел каким-то потасканным и сладким, что ли. Может, потому что бакенбарды ему не шли. А может, дело было в липком взгляде, который он на меня бросил. Да уж, не весело жилось моей предшественнице. «Что?» Он картинно округлил рот и вздохнул, схватившись за сердце. «Глашка!» Завела свою шарманку кухарка. Мое терпение лопнуло. «Так, здесь вам не цирк и даже не анатомический театр. Ты!» Я указала пальцем надюжего мужика в кожаном фартуке, маячившего за спиной потрепанного лавеласа. «Выстави этих двоих из комнаты и встань караулить снаружи!» Мужика озадаченно уставился на меня. Кухарка перестала голосить. «Что ты себе позволяешь?» — возмутился Хлыщ. «Забыла, кто ты такая?» «А кто я в самом деле?» «Служанка?» «Дворовая девка?» Платье, которое мне пришлось надеть, щеголяло въевшимися намертво пятнами, но на крестьянское не походило. Впрочем, платье мне могло перепасть от барыни. Я мысленно перебрала в голове все услышанное. «Тетка твоя», — сказала Мигера, — «кофей». Кофе ⁇ штука дорогая и редкая, если я правильно понимаю. Там, где, а точнее, когда, я очутилась. А это значит, что я племянница кого-то, кто может позволить себе пить это лакомство каждое утро. Не зажиточная крестьянка, это точно. Тогда бы двор выглядел не так, а за окном я успела заметить сад. Не купчиха, тогда бы и горластая баба одевалась не так и платье от хозяйки перепало бы другое. Похоже, я племянница какой-то помещицы. Это не может не радовать. По крайней мере, у меня хотя бы в теории есть какие-то права, кроме как спину гнуть. Оказаться какой-нибудь скотницей, фабричной работницей или, не дай бог, публичной девкой было бы куда хуже. Плохо то, что девушкой, в которой я очутилась, кажется, помыкают все, кому не лень. Вот сейчас и проверим, по какому праву. А вы, простите, кто? Возможно, это вы забыли тут свое место?» Горлопанка и хлыщ ошалело вытаращились на меня. Бородач рассмеялся странным беззвучным смехом. «Чего ржешь, немтырь?» — возмутился хлыщ. Кухарка отодвинулась от меня, прижала ладонь к груди, рту и лбу. «Рехнулась!» Как есть рехнулась. Меня утром избила. Вас савели Никитич не узнает. Обезумев, поди барыню и пристукнула. Герасим, возьми ее и запри, — опомнился хлыщ. Герасим поскреб бороду, не торопясь выполнять приказания. Да не стой, не раздумывай. Твое дело — метла до да дрова, а не раздумывать, — поддакнула горлопанка. Савелий Никитич. «А на каком основании вы считаете себя вправе меня запирать?» Сделанным спокойствием поинтересовалась я. Правду говоря, я еще сама не знала, стоит ли сопротивляться. Может, в самом деле позволить себя запереть до появления местных властей? Бежать-то мне все равно некуда. Нет. Если меня запрут, простора для маневра не останется вовсе. «Ты еще смеешь?» Хлыщ шагнул ко мне, сжимая кулаки. «Нет». Все же надо сказать спасибо деду, настоявшему, чтобы меня назвали в честь его собственной бабки. Везучая была, счастливая, пусть и внучки счастье привалит. Со счастьем не слишком задалось, зато драться я научилась еще в детском саду, и никакие «ты же девочка» не помогали. Если этот тип распустит руки, получит топором. Плевать на отпечатки пальцев, наверняка мои там уже есть. «Смею. Я племянница ныне покойной хозяйки дома. А вы до сих пор не представились». «Племянница», — фыркнул он. «Седьмая вода на киселе, и в ножке должна кланяться, что тебя из милости кормят». «О да, милость я уже оценила. Так все же соизвольте представиться. Савелий Никитич Кузьмин, управляющий». «Не могу сказать, что очень приятно». И по-прежнему не понимаю, по какому праву вы или кухарка пытаетесь мною командовать и куда-то запирать. Заявила я с уверенностью, которой вовсе не испытывала. Если Герасим встанет на их сторону, троих я не одолею. И на чьей стороне будет остальная прислуга? Если она есть, то остальная прислуга. На вопле должен был сбежаться весь дом, а явилось только трое. «Я экономка!» Возмутилась горлопанка. «Неважно. Я могу выставить вас обоих без рекомендаций. Как бы они меня не пристукнули ночью без рекомендаций. Но терять было в любом случае нечего, и я продолжала. Поэтому в ваших интересах срочно отправиться за... Как же зовется местная полиция? Представителем власти. «Да я тебя в жёлтый дом упеку!» взорвался хлыщ. «Герасим, будь добр. Мужик хмыкнул в усы и легонько взял хлыща под локоток. Тот вытаращился на него, словно впервые увидел. дернулся, Но бережная хватка оказалась обманчивой. Вырваться не вышло. Герасим махнул экономке, мол, пошли. Та двинулась из комнаты деревянными шагами зомби. Так, похоже, оторопела. Я вышла за ними. Дворник закрыл дверь, вопросительно посмотрел на меня. «В ту комнату ведь нельзя зайти с другой стороны?» — спросила я. Ох, вот так и палятся шпионы!» Но не уточнить этого я не могла. Весь дом, кроме моей клетушки, выглядел как череда проходных комнат, одна за другой. Толку закрывать одну дверь, если можно зайти с другой стороны?» Дворник кивнул. «Хорошо. Савелий Никитич, вы еще здесь. Как власти расценят вашу медлительность?» «Как желание скрыть преступление управляющий отчетливо скрипнул зубами я за исправником хорошо что он гостит в ольховке быстро тебя наглости убавит он стремительно зашагал прочь может и убавит но сдаваться я не собиралась протянула руку экономки ключи чего если вы экономка значит у вас все ключи от дома дайте их мне «Смелая стала, да?» — прошипела она. «Волю почуяла!» «Ключи!» — повторила я, не повышая голоса. Она выудила из кармана связку, швырнула мне в лицо. Я поймала. В последний момент. Край ключа рассек кожу на щеке. «Благодарю!» — я улыбнулась. «Настоятельно не рекомендую вам покидать дом до появления исправника». Кухарка, фыркнув, удалилась. Я перебрала ключи один за другим, пока не нашла, наконец, подходящий. Руки дрожали. Замок провернулся со скрипом. Похоже, и за ним не слишком хорошо смотрели. «Герасим, ты сможешь покараулить тут, пока не приедет исправник?» — спросила я. Дворник кивнул, вытянулся у двери. «Можешь сесть. В ногах, правда, нет». Вздохнула я. Он хмыкнул в усы, а потом вдруг сгреб меня в охапку, провел ладонью по голове. Мозоли цеплялись за ткань чепца, От кожаного фартука пахло дымом и лошадьми. Я замерла, растерявшись. Было в этой ласке что-то... отеческое, что ли? Прежде чем я успела опомниться, дворник отступил. Ободряюще улыбнулся, махнул рукой. «Иди, мол». Я кивнула. «Иди. А куда мне идти?» Я вернулась в свою комнатушку. Огляделась. Коморка была такой маленькой, что в нее еле влезли кровать и печка, чем-то напоминающая буржуйку. Только не круглая, а квадратная, чугунная. Труба уходила куда-то в потолок. Судя по плите на верхней поверхности, предназначалась она не для отопления, а для готовки. Неудивительно, что тут так душно, как бы не угореть. В тусклом утреннем свете из окна стало видно, что роль одежного шкафа исполняют крючки на стенках. Впрочем, там тоже разглядывать было особо нечего. Шаль, что-то похожее на суконный плащ, разбитые кожаные ботинки. Да уж, не разгуляешься. И совершенно некуда прятать паспорт или какие-то документы. На всякий случай я прощупал одежду. Ничего, даже карманов. Откинула с постели комковатый тюфяк и уставилась на полотенце с разводами крови. «Так, кому-то очень мешала безответная девчонка или просто нашли козу отпущения? А может, это действительно я, доведенная до крайности отношением благодетельницы? Что здесь делают с убийцами? Вешают? Робят голову?» По хребту пробежала зноб. Я аккуратно вернула тюфяк на место. Перепрятывать кровь бесполезно, она успела отпечататься на ткани и дереве. Искать документы по другим комнатам, пожалуй, не слишком разумно. Дом слишком большой для беглого обыска, к тому же примерно четверть его сейчас заперта и соваться туда не стоит. Живот заурчал, напоминая, что тревоги тревогами, а обед, то есть завтрак, по расписанию. Кухню я нашла на первом этаже. К счастью, экономки там не было, зато топилась печь, и я, наконец, смогла расслабиться в тепле. Я отрезала добрую треть от каравая, налила себе из бочки воды и, устроившись за столом так, чтобы видеть вход, съела хлеб. Стало немножко легче. Никогда я не надеялась на высшие силы, но сейчас очень хотелось верить, что они, какими бы ни были, Выдернули меня сюда не для того, чтобы заставить платить за чужие грехи. Если так, выкручусь. Если нет, все равно далеко не убегу. В незнакомом мире, без денег и документов. Чтобы занять голову и руки, я смотрела кухню. Большая русская печь. Рядом чугунная плита, похожая на ту, что стояла в моей комнатушке. Деревянный стол по центру. Вдоль стен — низкие шкафы и полки с посудой. И было ее столько, словно в доме жило не четыре человека, а целый полк. Вот только следить за ней явно не успевали. Часть — чищенная, а часть — позеленевшая от времени. В сундуке, тоже под замком, обнаружились мешки с крупами. Заглянув внутрь, я покачала головой. Что овёс, что перловка... Заткло пахли мышиным пометом. Что ж, вот и понятно, что делать в ожидании исправника, чтобы не рехнуться от волнения и дурацких мыслей. Вон и бочка с водой в углу, а закончится еще найду. Опять же, вся посуда, как на подбор, увесистая, будет чем успокоить, если приказчик или экономка решат разбушеваться. Но сначала я заглянула в дно, начищенной до блеска медной сковородки. Да уж, такую только ленивый шпынять не будет. Хрупкая блондинка с острым носиком и взглядом олененка. Но ничего, стервозное выражение лица в прошлой жизни само собой натренировалось, и в этом освоим. А хрупкость эта наверняка кажущаяся, судя по тому, как легко я выпихнула экономку из комнаты. Следующие часы, не знаю, сколько их было, Я перебирала, промывала и перекаливала крупу, раскладывая ее сушиться тонким слоем на печи, надраивала песком и золой посуду, отскребала ножом от пола толстый слой жира. Когда с улицы донесся конский топот, от начищенной меди слепила глаза, а доски пола радовали белизной. Надо только сварить мастику и пропитать их, чтобы снова не пачкались так быстро. «Сбежала наверняка!» Услышала я голос управляющего. «Нет, я здесь, в кухне!» Я крикнула это как можно громче, чтобы исправник, или как там его, меня услышал. Сюда угодливо прошелестел приказчик. Дверь распахнулась. Я с любопытством уставилась на новое действующее лицо.